бутербродом с осетриной. И вдруг мне неудержимо захотелось закурить. Каждый, кто ездил когда-нибудь в туристическом автобусе, знает, что в этом случае необходимо делать. Надо пробраться в самый хвост машины, туда, где ракочет мотор, и на заднем сиденье, которое обычно бывает свободным, Надо сказать, что в задних рядах сидят обычно не требовательные к переизбытку комфорта и своей персоне более компанейские люди, и там в задних рядах поблаженствовать. Я окинул орлиным взором автобус и обнаружил, что один курец, как раз из тех, что почти примыкал по месторасположению к нашей туристической команде, там уже сидел. Огромный, рыхловатый, светловолосый молодой мужик. потягивал там у хвости автобуса себе в удовольствие сигарету в кулачок. «Я сделал ему знак, но как, дескать, там?» Он также не словами, а скорее мимикой, движениями выцветших бровей и огромных, как сковородки, кистей рук, ответил, «Ничего, нормально, шагай, дескать, сюда». Собственно, здесь я и познакомился с Витей нежноусовым. одним из самых примечательных людей нашего тура. И, как выяснилось, тайным воздыхателем сдобной красоты Катерины. Как выяснилось в дальнейшем, он и в наш -то автобус втиснулся исключительно ради неё Хотя русскоговорящих, то есть с русскоговорящим гидом автобусов было три. История путешествия Вити Нежноусова одна из самых занятных. Но зачем, собственно, поехал? Что хотел увидеть? И чего ему не доставалось? Ну, предположим, грел он брюхо на песчаных пляжах Кипра. Ну, наверное, брал на прокат машину. Цена за прокат автомобиля вполне для обеспеченных джентльменов приемлемая. Хотя, конечно, для такой категории скучающих, как я, а также, наверное, ректора моего института и заведующего кафедрой, на которой я имею честь состоять доцентом, немыслимое Я ещё сделаю одно отступление, так и не закончив фразы. Вообще-то меня извиняет то, что литература может быть вообще одни отступления и торможение сюжета. А с другой стороны – Я не пишу такой литературы, а только, как и любой грамотный и культурный человек, черкаю некие записи о своих впечатлениях и странном положении, в котором очутился. Так вот, о творчестве и бизнесе. Ну, допустим, что бизнес в моей родной стране, я закрываю глаза, воровской он или нет, тоже разновидность творчества. А если он творчество, то почему за один вид творчества платят цену достаточную, чтобы, не беспокоясь за финансовые последствия, взять на прокат машину, а за другой – лишь столько, чтобы просвещенный учитель и терпеливый наставник детей не протянул ноги и не отдал Богу душу. Так, возможно, брал выше представленный Витя на прокат машину. и по лихой русской привычке, мчаться неизвестно куда, сломя голову, объездил весь этот древний остров. Посидел во всех без исключения барах, попробовал неведомых омаров и креветок во всех ресторанах. Может быть, даже попробовал русских на импортном ветре захорошевших девочек. Такая вот служба, поставляющая покладистый русскоязычный товар, имеется, кажется, во всех цивилизованных уголках острова, где живут соотечественники. Но ведь наверняка не заглянул ни в один музей, ни в какой-либо иной очаг местной культуры. Даже в зоопарк не заглянул. А разве на острове нечего посмотреть? Вот даже, кажется, сохранилась мраморная колонна, привязал к которой бичевали святого Павла. А что Витя? А ничего. Но зачем он тогда, сонный и ленивый, потрясся в Египет и Израиль? Ну что там смотреть?